Продольная ось сользберийского собора параллельна линии равнодействия F номер 93 в Стоунхендже, стороне основания пирамид в Гизе и оси храма, зажатого в лапах Сфинкса. Этот храм в египетской пустыне, от возведения которого до начала нашей эры прошло гораздо больше времени, Сем от начала нашей эры до закладки города Солсбери посвящён ра Гарахте, солнечному диску, стоящему над горизонтом, богу и символу жизни. Псевдогерманус из Константинополя через 3000 лет после создания пирамид и за 3 века до того, как были расшифрованы Егиероглифические молитвы богу-солнцу обновляют эту тему. Христос наше солнце. Из востока воздвигнет он рай, которого мы лишились. Самое слово ориентация происходит от латинского ariar подниматься, восходить. Папа Григорий добавил антиязыческую поправку. Поклоняйтесь сыну Божьему, а не богу солнца, сказал он. Я задумался о тонких, часто неприметных нитях, которые связывают прошлое с настоящим. Обычаи сохраняются и обретают новую силу через воссоединение культур над пропастями пространства и времени. Стрельчатая арка неизменная принадлежность готической архитектуры, унаследованная из древнегерманских построек. Филорет средневековый изотчий утверждает, что готическая арка повторяет форму двух молодых деревьев со связанными верхушками, как в неолитических деревянных хижинах. Прихожане молятся в соборе лицом к восточному окну. Так некогда древние германцы созерцали германского солнечного бога Бальдура в две хижины. Бостонский пень башни главной церкви Бостона Линкольн-Ширского, а не Массачусетского, служит маяком, указывающим восток. В прежнее время на башне вывешивались фонари, чтобы помочь кораблям в море и путникам на болотистых равнинах. Не здесь ли источники идеи Поля Ривира? Это сооружение, посвящённое богу времени. Архитектура его вся пронизана магией чисел. 365 ступеней винтовой лестницы. 7 окон, 12 колоколов. Жизнь средневекового человека вся была расчислена по датам. Неумолимый ход дней, месяцев и лет был божественной тайной, соприкосновением с Богом. Эйван струился прозрачный и быстрый. Его воды омывали остров, который Юсеримское общество выбрало для своего Стоунхенджского музея. Постройка этого комплекса, объединяющего задачи музея и научно-исследовательского центра, намечена на конец 70-х годов. Песчаная дорожка над рекой привела меня к мостикам, за которыми начинался луг. Внизу, у самого дна, плыла против течения форель, так быстро, что ей удавалось оставаться на одном месте, словно повиснув. Утренний ветерок перебирал листья ив. В старинный центр сельской округи естественно следовал цикличной пульсации ритма, пульсации синхронной солнцу. В дни Томаса Гарди в город Назаре въезжали фургоны со свежими деревенскими продуктами. Рынок наполнялся продавцами и покупателями. Его хлопотливая жизнь достигала апогея к полудню. Потом замирало в обеденном веселье трактиров, а затем фермеры вновь разъезжались по сибирским дорогам. В Солсбери есть несколько чудесных книжных магазинов, очень старых и очень пыльных, чего только не найдётся на тесно установленных полках.